Перехожу к подробностям операции. После выброса аппаратов средним ходом движемся от квинта к сексе. Для нас выгодно их взаимное расположение по обе стороны от Солнца. Наши зонды уже исследовали сексту, и мы знаем, что это лишенная воздуха планета с высокой сейсмической активностью, и поэтому она не подходит ни для колонизации, ни для устройства военных баз. Угроза, исходящая от планеты, была бы для них опаснее вражеской угрозы. Мы войдем в тень сексты, а Гермес, который из-за нее выйдет, издали будет неотличим от нашего корабля. Другое дело вблизи, но я готов поручиться, что они не будут ему мешать, вплоть до вхождения в атмосферу. С точки зрения сидеристики, они могли бы атаковать его еще в ионосфере, но я не верю, что они так поступят. Корабль после мягкой нормальной посадки — Гораздо более ценная добыча, чем разбитый остров, и он гораздо меньше защищен от воздействия, чем корабль в процессе посадки, который идет вниз кормой на струе огня и поэтому имеет шанс маневра или бегства. Этот Гермес будет способен передавать и принимать сигналы, будет снабжен силовой установкой, обеспечивающей посадку, правда лишь одноразовую. Никакой непосредственной связи с нами он поддерживать не сможет. И, наконец, в зависимости от того, как его примут, мы им ответим. Садом Игоморра, спросил тогда Араго. Стиргард с минуту смотрел на монаха, прежде чем ответил с нескрываемым раздражением. Мы не отступим от священного писания ваше преподобие, но обратимся к первому его изданию. Новое потеряло для нас актуальность, потому что мы уже неоднократно подставляли щеку. Дальнейших дискуссий не будет. Они бесполезны, поскольку не мы сделаем выбор между Ветхим и Новым Заветом, а они. Солазер уже перенастроен? Эль Салам кивнул. А ГОД работает по СГ? Хорошо, тогда приступим к переговорам о посадочных аппаратах. Этим займутся коллеги Ротманд и Накамура. Но после обеда. Никто не видел старта аппаратов. Выпущенные в полночь в автоматическом режиме, они помчались к хвинти. Гермес повернулся к ним кормой и до утра разгонялся. Чтобы достигнуть секса, удаленной на 70 миллионов километров, требовалось неполных 70 часов при гиперболической скорости. В электронных лабораториях уже началось производство неиспользовавшихся до сих пор при разведке диспертов, дисперсивных диверсантов, называемых также пчелиными глазами. Эти миллионные раи микроскопических кристалликов, рассеянные в миллионе кубических миль космоса около сексты, должны были обеспечить зрение Гермесу, рассыпаемые по следу корабля, они создавали в отдалении от него невидимые глаза. На Земле они служили для апикографии, каждый кристаллик сам меньше песчинки, прозрачная иголка соответствовал одной омматидии – столбику пчелиного глаза рассредоточенного на тысячу миль гермес тянул за собой этот наблюдающий хвост для того чтобы зайдя за сексту следить оттуда за судьбой своих компьютерных послов одновременно на соответствующем отрезке траектории корабль выпустил телевизионные зонды с ясно видимым огнем реактивной тяги свои официальные глаза которые могли и даже должны были быть замечены квинтянами. В рубке управления дежурил Темпер. Гарах пришел к нему со старой газетой, которая вывела его из себя. Он развернул ее перед коллегой. Газета была того времени, когда на земле шли жаркие баталии по поводу участия женщин в экспедиции. Сначала Гарах прочитал отрывок, посвященный семейной жизни, которая должна занять законное место на борту корабля а также обвинения, которыми осыпали сати, захваченный мужской мафией, представительницы вечно угнетаемого женского пола. Это привело его в такое возмущение, что он готов был порвать газету. Темпе, смеясь, удержал его за руки. Ведь, что ни говори, это был раритет, почтенная древность, созвездие Гарпии, неизвестно, как попавшая в багаж Гарроха. Так он, по крайней мере, утверждал. Темпе придерживался другого мнения, но держал его при себе. Гарреху с его бурным темпераментом нужны были такие статьи, чтобы метать против них громы и молнии. Идиотизм, заключенный в требованиях такого равноправия, был слишком очевиден, чтобы уделять ему столько внимания. Женщины, значит, жены, матери, а следовательно и дети, ясли, детский сад, в тот момент, когда они мчались с заряженными сидераторами в корабле, ничтожным малом, несмотря на его мощь, рядом с чужой цивилизацией, которая втянула их в свою сферомахию, выброшенную в космос столетия назад, это казалось абсурдом. А весь моря чернил были пролиты при обсуждении этого вопроса. Да, мусульмане посылали на фронт двенадцатилетних мальчишек, но весь не младенцев же в колясках. Гаррах жалел, что не может тут же, сейчас, глазу на глаз, высказать даме, написавшей этот бред, все, что он о ней думает. Темпы, стоя у рулевого управления, то проверял курс, не следил за бегущими по экранам мониторов контурами увеличивающегося серпа сексты, то поглядывал на Гарраха, все еще ораторствующего перед единственным слушателем, и не прерывал его, не хотел подливать масло в огонь, а, впрочем, Они не были одни, даже в рубке, наблюдав за ними, год. Темпы не был настолько силен в конструкции компьютеров, чтобы быть уверенным, что эта машина, столь хитрая, интеллектуальная и памятливая, лишена хотя бы крупицы свойств личности. Ему недостаточно было уверений учебников или специалистов. Он предпочел бы сам в этом убедиться, но не знал как. А кроме того, его занимали более серьезные проблемы. Действительно ли Накамура сочувствует отцу Арага? Мороз по коже пробежал у него при мысли, что ощущал бы он, будучи в шкуре, апостольского легатта. Тем временем Араго, согласно заданию командира, обсуждал с Гербертом вероятность того, что квинтяне уже сумели распознать биологические характеристики людей, исследуя созданные ими спускаемый аппарат. Хотя их подвергли тщательной стерилизации перед отправкой на планету, так чтобы на их поверхности не осталось и клеточки кожного покрова пальцев, ни единой бактерии из тех, от которых не может полностью избавиться организм человека, и хотя автоматы были изготовлены без участия людей, а их энергетическое обеспечение и аппаратура, для обмена информацией соответствовали земной технике 80-летней давности, Стиргард не намеревался принимать на борт электронных посланцев, когда они вернутся. Он считал это слишком рискованным. Ведь уже первые пойманные Гермесом старые продукты этой цивилизации выявили удивительное мастерство квинтян в области паразитарной инженерии. Посадочные аппараты, кроме информации, столь же важной, сколь невинной, могут принести гибель, но не в виде инфекции, атакующей немедленно, а вирусов или ультравирусов с долгим инкубационным периодом. Поэтому он спросил у врачей и Кирсинга, подготовлены ли предупредительные средства. То якобы нейтральное государство, которое выразило согласие принять аппараты, Потребовало, чтобы они не имели связи с Гермесом, так как это условие поставили сопредельные страны. После того, как зонды были поглощены атмосферой, планета окружила себя усиленным шумовым заслоном на всех диапазонах волн. Если бы посланцев снабдили лазерами, способными пробить шумовую оболочку, было бы нарушено принятое условие. И тем более это стало бы явным, если бы Гермес стал прокалывать моря туч и хаос радиосигналов лучами своих лазерах. Не оставалось ничего другого, как следить за квинтой и за секстой тучей голографических глаз. Операция была так синхронизирована, что оба спускаемых аппарата медленно опускались по небосклону, И должны были оказаться над Квинтой в момент, когда Гермес войдет в тень сексты. Собравшись в рубке, все ждали критического момента. Белая от облаков планета целиком заполняла главный монитор, и хорошо видны были раи боевых спутников, черными точками, ходивших на фоне облачного диска. Чтобы наблюдать вхождение обеих ракет в атмосферу, к их топливу, гиперголу, примешали натрий и техницией. Первый придавал яркий блеск реактивному пламени, а другой метил газы своей спектральной линии, отсутствующей в спектре местного Солнца и квинтянских орбитальных машин. Как только аппараты нырнули в атмосферу, огненные нитки, следы трения о воздух и работы тормозных двигателей, начали размазываться. Тогда миллиарды глазков, развеянных незаметной гривой на миллион миль, За кильватором Гермеса сконцентрировали внимание в направлении касательной, проведенной к пункту запланированной посадки, и не напрасно. Сев на твердый грунт с разницей во времени в несколько секунд оба аппарата, дали знать об окончании путешествия двойной, специально модулированной вспышкой натрия, и сейчас же погасли.